Интерлюдия. Гра в Сто Алиса Берег. Владислав Ульпис ужином в кругу семьи. Настроение у него уже давно не было таким отменным. Даже еда казалась вкуснее, вино слаще, а вид остылевшие и постаревшие жены не вызывал раздражения. Максим то и дело шутил, а Агнес весело хохотала, и даже он сам улыбался. Давно в доме Ульписов не звучал смех. После смерти Виктора и Элеоноры он был объят лишь скорбной тишиной. Но теперь же правосудие свершилось. Наконец боги услышали его молитвы. Игорь Горван мёртв, и им даже не пришлось прилагать к этому каких-либо усилий. И это чувство свершившегося возмездия не могло не радовать. Неожиданно в парадную дверь помясте постучали. Кого это ещё принесло? Вопросительно вскинул брови Максим. Ольга сростеряли напожало плечами, а Владислав в ожидании уставился туда, откуда уже послышались торопливые шаги дворяцкого. Послышался звук отпирающегося замка, затем открылась и дверь. Семья замерла, слушая звуки, ожидая услышать голос незваного гостя, но со стороны входа не послышалось голосов, а двери попросту закрылись. Кто там, Макар, не выдержав, крикнул Владислав дворяцкому. «Никого, Владислав Федорович», — в замешательстве ответил Дворецкий. «За дверью никого не оказалось». Семья настороженно переглянулась. «Морок?» — спросил Максим. Владислав помрачнел и грозно крикнул Дворецкому. «Вели охране прочесать периметр и узнай, какого черта они там делают». «Хорошо, Владислав Федорович», — покорно отозвался Дворецкий. И снова послышались торопливые шаги. «Это, наверное, домовой опять шалит», — нахмурившись, сказала Агнес, ковырнув вилкой в тарелки. Он на этой неделе уже несколько раз так шумел, и девки из прислуги жаловались. «Может, о беде хочет предупредить?» «Не говори глупостей», — недовольно ответил Владислав. «У нас только начало все налаживаться». «Все равно не нравится мне это», — взволнованно сказала Агнес. «Сейчас мы должны быть осторожнее». После того, что произошло с Игорем Горван, нам всем нужно быть на чеку. Нужно поменять охранников. Нехотя согласился Владислав и затем небрежно добавил: "То, что Игорь мёртв, нам только на руку. Не говори ерунды". "Да что вы домового-то так испугались?" усмехнулся весело Максим и беспечно продолжил. "Не думаю, что нам что-то угрожает. Наоборот, скоро сыграем свадьбу, Ольга понесёт, и можно от них всех избавиться". Следующим должен уйти к брату Самулека и Ярослав, задумчиво произнёс Владислав. Может, даже не станем ждать свадьбы. Эти идиоты всем скопом съехались в вороново гнездо, а это весьма упрощает нам задачу. Святослав должен занять место главы рода и князя. Тогда считай, варгана будет у нас в кармане. Если только Оля родит горвана, поджала губы Агнес. Мне кажется, эта семейка будет оттягивать это событие, насколько это возможно. Почему ты так решила? Уладни хорошо усмехнулся. Агнес пожала плечами, уткнула задумчивый взгляд в тарелку и только хотела ответить, как шорох в углу комнаты заставил всех замереть. Неожиданно взвились шторы, как от сильного ветра, хотя окна были закрыты. Упало со звоном на пол тяжёлое бронзовое статуе. Бокал с вином опрокинулся и разбился. «Кто здесь?» — Влад и Максим в мгновение взвились с мест. В руке Владислава запылал огненный шар. Максим скастывал воздушный клинок, готовясь атаковать. «Немедленно выходи!» — заорал Владислав, озираясь. Послышался веселый звонкий девичий смех, который с удивительной скоростью перемещался по комнате и звучал то там, то здесь. «Охрана!» — не выдержав громко и визгливо, закричала Агнес. «Макар! Немедленно! Охрану сюда!» О, не стоит кричать. Вас никто не услышит. Приятный женский голос раздался у самого уха Агнес. Взъигнув, она изо всех сил махнула рукой, пытаясь ударить невидимую противницу. Максим ударил воздушным клинком туда, где ему показалось мелькнула тень. Клинок ударил стену, споров бархатистую обивку стены, разрезав картину с живописным пейзажем. Снова раздался женский смех. "Явись", грозно велел Владислав. Иби, се поговорим, что тебе от нас нужно. Поговорим? О чём мне говорить с тобой, старый ты мерзавец? Сердито и насмешливо поинтересовался голос. И тут Владиславу узнали те сервозные насмешливые нотки, а затем у стены появилась и сама обладательница голоса. Миниатюрная брынетка с огромными тёмными глазами и алыми губами. Графиня, как вы? Что вы здесь делаете? Вы же мертвы. "Растелена?" спросил Владислав, попутно активируя защитный артефакт на запястье. "Как видите, не мертва." Пожала плечами Инес, и Грива подмигнула Максиму, который ошарашенно таращился на возникшую из воздуха вурду. "Что вам нужно?" сердито спросил Лат. "Зачем явились в мой дом?" "О, да присядьте вы," закатила глаза Инес. "Не, зачем так нервничать? Вы же всё равно не сможете ничего изменить." "Вы метайся прочь, кровососка." Истерично закричала Агнес, метнула вынос огненный шар, от которого та ловко увернулась. «Тебя сюда никто не приглашал! Выметайся, пока не пришла охрана! У нас есть защита от вурт!» «Ой, как невежливо, графиня!» С наигранным осуждением надула губы Иннес, потом перевела взгляд на Владислава. «Знаете, я ведь могла вас убить тихо, пока вы спите. Но я этого не сделала. Знаете почему?» Зачем тебе убивать нас? осторожно спросил Владислав. Агнес снова метнула вынос огненный шар, но Вурдо снова грациозно увернулась от атаки, словно бы даже не заметив пролетавший и врезавшийся в стену огонь. Ина, мелькнув в тени, в мгновение ока оказалась на столе и теперь вальяжно расхаживая по нему, нещадно крошила каблуками высоких сапог посуду. "Я хотела взглянуть на вас, послушать и убедиться". Инас не договорила, хищно улыбнувшись. "И знаете ли, от меня требовалось убить только тебя, Владислав, но теперь вижу, что это будет большой ошибкой вас, гадов. Нужно всех истребить". "Уходи, мать!" крикнул Влад Максиму и мгновенно атаковал, кинув ввысь ледяные стрелы. Графиня ловко спрыгнув со стола и через миг оказалась в другом конце комнаты, преградив путь Максиму и Агнес. Два клинка блеснули в ее руках, и мать с сыном рухнули на пол с перерезанными глотками. Владислав не успел даже понять, что произошло. Инесс слишком быстро оказалась рядом. Сорвала с запястья защитный артефакт. Схватила за горло Владислава, подняла над полом и ударила затылком о стену. Влад охнул от боли. Перед глазами потемнело, но лицо Инесс оставалось четким, а белые иглы-клыки были слишком близко. «Зачем ты это делаешь? Зачем ты их убила?» Забормотал он: Мы ведь никогда ничего не имели против урд. Мы ведь не враги. Страх сковал Владислава. Он понимал, что смерти не избежать. Против древней урды он был бессилен. Может быть, мне и урдом. Вы ничего не сделали. Но я здесь из-за Горванов. Инасхично оскалилась Синея, впечатывая Владислава в стену. Ярослав Горван меня прислал, и я ему должна. А туже со глаза Владислава стали шире. Ольга только и смог произнести сиплым голосом: "Аня, не беспокойся. Её я не трону, она ведь не посвящена в ваши планы и не намерена их исполнять". "Нет, нет, не убивай её", жалобно застонал Владислав. "Она всего лишь дитя, она ничего не знала". "Этим ты спас свою дочь, но не род". Ин исподжала губы, покосившись на мёртвое тело Максима. Взгляд Влада стал отрешенным и безучастным. «Делай, что должна», — сказал он. «Не мучь меня». Инна с беспромедлением вонзила клыки в его горло.